В салоне с пола, держась рукой за бок и судорожно хватая разинутым ртом воздух, приподнялся Киванов. — Ты идиот, Петер! — отревисто прокричал он. Вслед за Борисом поднялись и остальные. К счастью, никто серьезно не пострадал, Вейзель ушиб колено, а у Берга была разодрана щека. Джой, упавший удачнее остальных, сразу же принялся оказывать пострадавшим посильную помощь.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 словно продираясь сквозь какое-то чудовищно плотное сопротивление, потащился назад. Баслов через плечо бросил на Кийска торжествующий взгляд. Они отъехали всего метров на 30 от перекрывающего дорогу экрана, когда в хвосте вагона раздался взрыв. Задняя пара колёс отлетела, и машина, накренившись, уперлась бампером в дорожное покрытие. Новый взрыв, выбросив в столб огня и дыма, опрокинул машину на бок. «Вылезай!» Киск подтолкнул Баслова к разбитому окну, а сам бросился в быстро заполняющийся едким черным дымом салон. Почти сразу же он наткнулся на Киванова, уцепившегося руками за стойку поручней. «Где остальные?» — спросил Киск. «Не знаю!» — прохрепел, задыхаясь Борис. «Вылезай через окно кабины!» «Держась за поручни...» Кийск попытался пробраться дальше, но новый выброс пламени в центре салона опалил его нестерпимым жаром. Вернувшись назад, Кийск помог Киванову пробраться в кабину водителя и спуститься через окно на землю. Сам он выбрался на борт вагона, находившегося теперь вверху, и побежал к дверному проёму. Порыв ветра на мгновение разогнал клубы дыма, и в тот же миг блеснувший лазерный луч распорол металл у Кийска под ногами. Механик выстрелил, как только ему представилась такая возможность, но всё же прицелиться как следует не смог. Кейс упал на живот, прополз ещё пару метров и, вцепившись руками в край дверного проёма, опустил голову в наполненный сморадным дымом салон. Расмотреть что-либо внизу было невозможно. "Эй!" крикнул он и сразу же, глотнув дыма, задохнулся от кашля. "Берк! Джои! Вейзель!" Снова закричал он, откашлевшись. Увидев протянутую снизу руку, Кейск ухватился за неё и едва не свалившись сам, вытянул из салона почти уже задохнувшегося везеля с красными, слезящимися глазами. "Ребят, видел?" спросил его Кейск. Везель, стоя на четвереньках, покачал головой. Кейск с сомнением глянул в охваченное дымом и пламенем развороченное чрево машины. «Была ли еще хоть малая надежда вытащить оттуда кого-нибудь живым?» «Господин Кийск!» — раздался со стороны крик Берга. «Мы здесь! Спускайтесь!» Бергу и Джои удалось выбраться из горящей машины через дыру, проделанную в крыше лазером механика. Кийск подтащил едва держащегося на ногах Вейзеля к краю ставшего крышей борта, передал его на руки Бергу и Баслову и спрыгнул сам. Кийск приказал отступать, держась с центра улицы. Тяжелые клубы черного дыма, выползающие из горящей машины и плывущие над самым дорожным покрытием, должны были помешать двум оставшимся за спиной механикам ввести прицельный огонь. Баслов первым выбежал на перекресток и сразу же, развернувшись влево, вскинул гравимет и открыл огонь по приближающимся с той стороны механикам. Перекрывающий улицу силовой экран отразил выстрелы. «Механики стягивают вокруг нас кольцо!» — крикнул Баслов, подбежавшему к нему к Кийску. «Они стараются не дать нам выйти из города. Значит, нужно пробиваться к центру. И что потом, не знаю». Путь к центру был пока еще свободен. Миновав два квартала, они, пытаясь оторваться от преследования, свернули в сторону, пробежали еще один квартал и снова повернули к центру. «Вейзель!» Отравившийся продуктами горения понемногу начал приходить в себя. Его дважды вырвало, но после этого он почувствовал облегчение и смог передвигаться без посторонней помощи. А вот Киванову сделалось совсем худо. И то Берг с Джо, и то Киськ с Басловым попеременно тащили его на себе.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 Они забежали в ближайший подъезд жилого дома и заняли первую же свободную секцию на четвертом этаже. Еще у входа в подъезд Кизг забрал у Вейзеля извлеченные из одежды идентификационные карты и вручил их Бергу, велев подбросить в любую жилую секцию в доме напротив. Наблюдая за тем, что произойдет после этого, можно будет понять, насколько оперативно работает сыскная служба дровартаков.